1С Паблишинг представляет Сергей Есенин Страна негодяев Часть первая На карауле Снежная чаща Железнодорожная будка Уральской линии Чекистов, охраняющий линию, ходит с одного конца в другой Ну и ночь, что за ночь? Черт бы взял эту ночь с адским холодом и такой темнотой, с тем, что нужно без устали бельма перить. Стой! Кто идет? Отвечай! А не то мой наган размальжит твой череп! Стой, холера тебя в живот! Тише, тише! Легче бронись, чекистов! От ругательств твоих даже убудки краснеют стены. Из чего это, брат мой, ты так неистов? Это же я, Замарашкин. Иду на смену. Черт с тобой, что ты Замарашкин! Я ведь не собака, чтоб слышать носом. Ох, и зол же ты, брат мой! Аж до печенок страшно. Я уверен, что ты страдаешь кровавым поносом. Ну конечно, страдаю! От этой проклятой селедки может в конец развалиться брюха. Если б теперь рюмку водки, я бы даже не выпил, а так.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 То ли дело Европа, там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор. Слушай, Чекистов, с каких это пор ты стал иностранец? Я знаю, что ты настоящий жид, фамилия твоя Лейбман, и черт с тобой, что ты жил за границей. Все равно в Могилеве твой дом. Ты обозвал меня жидом? Нет, Замарашкин. Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей,